Скрип снега, серый свет, пробивающийся сквозь ткань повязки и родной лязг запора. Оставшись один, башняк вынул руку из кармана. От острой кромки ловяного ножа на ладони выступила кровь. Лавр Петрович постучал в дверь, покосившись от старости избы. Дверь приоткрылась, из темноты выглянула засохшая старуха в чипце. С подозрением оглядела ищеек. «Следственный пристав переходов», — отрекомендовался Лавр Петрович. «Родительница покойного капитана Нелетова здесь проживает. Приставилась Пелагея Никитишна, без зуба прошамкала старуха. Не вынесла. сыночка то единственный был у нее, так она и того. Мне надо бы на мундир капитана осмотреть», — сказал Лавр Петрович. В куем он смерть принял. Старуха удивленно захлопала глазами. Мундир-то все одно худой. В спине дырка на дырке вот мы сжечь того. Сожгли! Старуха растерялась. А кем еще только на задний двор снес. Лавр Петрович отстранил бабку, вошел в избу, затоптал по длинному коридору. Ищейки заспешили следом. В избе пахло щами, деревом, лампадным маслом. Из каждого угла смотрели иконы. Свет с трудом пробивался через мутные окна, отчерчивая контуры сруба, торчащие меж бревен клочья мха. В одной из комнат на кровати лежали мужик с бабой. Мужик был низенький. Высокие сапоги капитана Нелетова были ему выше колен. Голый зад белел в полутьме. Из-за плеча мужика выглянула баба с распущенными космами. Увидев Лавра Петровича, натянула на мужика и на себя овчину. «А ну-ка вон пошли!» — крикнул Лавр Петрович. Мужик упал с кровати и направился на четвереньках к окну. «Понаползали, нехристи!» Лавр Петрович пнул сунувшуюся под ноги курицу. «Что ж, капитан дом с курями делил?» — спросил пустоту первый ищейка. «Цыц!» Лавр Петрович толкнул хлипкую дверь и вышел вместе с ищейками на задний двор. В лицо ударил жар пылающего костра. Трое слуг мутно посмотрели на пришельцев. Один из них, в заплатанном армяке на голое тело и подпоясанной капитанской саблей, пытался спрятать за пазухой полуштов. Другой собирался и бросал в огонь раскиданной на снегу книги. Рядом с книгами лежал мундир с бордовыми пятнами на спине. — Вот же отроди! — Лавр Петрович шагнул к огню. Слуги испуганно расступились. Лавр Петрович поднял мундир, вывернул карманы. Вышло, как он и предполагал, на землю выпал клочок бумаги. Лавр Петрович бросил мундир на снег и развернул записку. — Ты пел Маратовым, жреца, прочитал он. — Да что ж за горячка такая? Солнце заливало Невский проспект. Сверкали стеклами экипажи, дорогие рысаки дробно били копытом. С храпом вылетал из их ноздрей светлый пар. Пушились шубы, горели ларнеты, Ладони прикрывали розовое от весеннего мороза лица. Был третий час пополудни, излюбленное время прогулок, когда петербургский свет фланировал под левой стороне Невского проспекта от мойки до фонтанки. В гуляющей толпе шли Каролина и граф Вит. Вам не кажется несколько безрассудным гулять такой толпе, когда убийца может напасть на вас в любой момент?» — спросила Каролина. «Можно было пойти хотя бы на Английскую набережную? Вы же хотели на Невский. Тем более, если не уехали, то следует быть на виду. Не дай бог, кто-то подумает, что вы прячетесь или чего-то боитесь». Вид поклонился даме с собачкой на руках. На собачке были капор и лисия шубка. Каролина держалась прямо, легкой улыбкой встречала косые восхищенные взгляды. «Можно было снарядить охрану», — заметила она. Вид посмотрел на нее с улыбкой. «Неужели вы полагаете, что какие-то мужики справятся со злодеем лучше меня?» — спросил он. «Да из чего вы взяли, что убийца сейчас непременно появится?» Я заметил, что он для своих дел предпочитает уединенные места. Не задерживая разговор, Вид поклонился графине Зубовой с дочерью. Вечер, ночь, раннее утро. В толпе гуляющих навстречу шел юный кавалер с двумя зрелыми дамами под руку. Первая дама сказала: «Смотрите, граф вид». Кавалер ответил: «При покойном императоре Александре ему вольготно нажилось. Новый государь его пока не жалует». Кавалер смерил взглядом королину. а она хороша. Вот он ей и хвастает, высказалась вторая дама. Где же ему еще хвастать? подхватила первая. На балы граф ее не водит, понимает, что здесь не Одесса. Здесь не принято содержанных своих польских в свет выставлять. «Вчера я, наконец, удостоился аудиенции у государя», — сказал Вит. «Что же сразу не сказали?» — спросила Каролина. Странный разговор вышел. Он говорил о письме, в котором вы ходатайствуете о башняке. У Каролины дрогнули пальцы. Вит крепче сжал ее руку. «Не стоит идти против меня, Каролина», — сказал он. «Я ваша защита». Я слишком многое прощаю вам. И неизвестно, кого Александру Карловичу следует опасаться больше. Мифического злодея, меня или ваших тайн. За окном следственного кабинета командир муштровал взвод солдат. Сквозь закрытые окна слабо слышалось. — На плечо! К ноге! На плечо! К ноге! — Елисеев! Чего растопырился? «На плечо!» Перед Лавром Петровичем на полу лежал здоровенный мужик. Он мелко дрожал, глаза превратились в щелки, губы — в красное месиво. В углу комнаты первый щейка вытирал тряпицей тяжелые труда руки. Мужик тихо стонал, бормотал невнятицу. «Лавр Петрович взглянул на первую щейку. — Ну, и кого это ты мне устроил?» «Соседи на него донесли», ответил щейка. «Сказали, что по всему — Убивец выходит. Склонившись над мужиком, Лавр Петрович взял его за волос и повернул к себе. Ладони, представь! Да не дрожи ты. Мужик протянул руки с раздробленными пальцами. Значит, всех порешил, ласково проговорил Лавр Петрович. Мужик тяжело дышал. Лавр Петрович взмахнул перед его лицом кинжалом. Мужик дернулся. Узнаешь, чего? Кинжал-то. — сказал Лавр Петрович. — Твой? Мужик не понимал. — А мы сейчас его тебе по самую кромку взад определим, — сказал Лавр Петрович. — Не пытайте меня больше, барин. Все скажу. Лавр Петрович принялся неспешно расхаживать вокруг мужика, держа кинжал за лезвие и похлопывая ручкой по ладони. — Ты им, капитана Нелетова, тыкал? — Я, барин. А чего ж не тыкать? Вижу, идет, значит, этот Нелетов. Ну, я и тикнул, запамятовал просто, а сейчас вспомнил. Вон, а, обмочился даже на радостях.